Глава вторая Дверь ООО Гегемонии на этот раз я открыл буквально пинком. Запрыгнул внутрь и уткнул ствол автомата в грудь прилизанного чинуши, который сидел за столом, как ни в чем не бывало. «Что вы совершаете?» — воскликнул он гневно. «Это нарушение всех условий!» «А мне плевать!» — сказал я. Но повелитель местной оргтехники, включая портал, перестал дышать, когда в комнату вошла Юля. На миг он превратился в набор пикселей, рисунок на экране, изображение совершенного офисного работника. По нему даже пробежала рябь от лысинки до макушки до идеально начищенных туфель. Ох, как это возможно есть? залепетал он. Заткнись, еле слыла Юля. Ты ведь не настроишь портал так, как нам нужно. Это запрещено должностными инструкциями, и я не имею такой возможности. Представитель гегемонии буквально извивался, точно змея под клубком. Лицо его корежили судороги. «Я бы хотел, смею вас уверен, совершить всяческую помощь, но это не дозволено. Я... Егор, вяжи его!» Распорядилась моя жена, и я принялся доставать из рюкзака веревки. К визиту мы подготовились основательно. Для начала я действительно позвонил маме и убедился, что с ней все в порядке. пришлось объяснить, почему я не могу заехать прямо сейчас, раз уж вывернулся. Но я справился. Потом мы решали, у кого останется обруч. Я хотел отдать его Юле, но она наотрез отказалась, заявив, что её точно обыщут, обнаружив же такую ценную штучку, немедленно отберут, и тогда мы её больше никогда не увидим, и Сашку не вылечим. Я поскрепел зубами, но согласился. А по дороге мы заскочили в хозяйственный магазин за верёвками и в Макдоналдс за едой. Поскольку я обнаружил, что умираю с голода, а ещё Юля показала мне некий прибор, похожий на портативный амперметр, и сообщила, что это ключ к портальному оборудованию и что с его помощью можно попасть куда угодно. Я только головой помотал и подумал, что в загашнике у моей жены вполне может храниться какой-нибудь линкор. Не надо лишать меня свободы, возразил хозяин офиса. Я лицо официальное Но я уже пихнул его к стене и сначала связал за спиной руки, потом обмотал ноги. Напоследок сунул в рот кляп, собственную грязную майку, болтавшуюся в том же рюкзаке. «Фотя в пую!» Попытался выдавить целлулоидный, но я показал ему кулак, и он замолчал, только возмущенно хлопал глазами. Из рюкзака тем временем выбрался котик и тут же с деловым видом запрыгнул на стол. «Ну что?» Я повернулся к Юле. Она подсоединила два щупа от амперметра к дуге портала и теперь колдовала с кнопками и тумблерами на самом приборе. Тут блокировка, сообщила она с досадой. Открывается по коду с той стороны. Но ты справишься? Должна. Я вытащил макдоналдсовский кулёк и принялся торопливо потрошить содержимое. Предложил котику чизбургер, но зверь понюхал и отвернулся с таким оскорблённым видом, словно я сунул ему кусок тухлятины. Хотя кто знает? Но мне деваться было некуда, и я жевал то, что выглядит как еда, но едой не является. Удивительно, но, видимо, я настолько отук от земного фастфуда, что мне всё казалось вкусным, даже съедобным. И тот же чизбургер, где котлета лежала на куске сливочного сыра, и картошка фри, состоявшая наверняка из сплошного вредного холестерина, и наггетсы вроде бы из курицы, но на самом деле неизвестно из кого сделаны. Но набивал брюхо, и ладно. Дуга портала загудела, по ней побежали лиловые искры, а затем в пол уперлась стена фиолетового пламени. «Готово — Готово? — спросил я, отряхивая ладони. Сидевший в углу хозяин офиса тихо, но очень мерзко захихикал. — Не уверена, — ответила Юля, отбрасывая с олба светлые длинные волосы. Сердце кольнуло. Эх, опять мне с ней расставаться. И теперь не только я буду в опасности, но и она тоже. И Сашка в руках очень гнусных парней. «Хрррр!» — <Spoiler> котик спрыгнул на пол и рванул к порталу. «Стой!» — только и успел крикнуть, а его отбросило, буквально отшвырнуло назад, словно он налетел на невидимую пругую преграду. Новое «Хрррр!» — прозвучало уже возмущенно и сердито. «Это что еще, чтобы я сдох?» Я протянул руку и уперся в нечто колючее, вроде бы мягкое, но резко твердеющее при попытке нажать. «Блокирующее поле?» — Юля прикусила губу и нахмурилась. «Должно было отключиться». «Может, это вот тряхнуть как следует?» Я показал на сидящего в углу хозяина. «Отключит, как миленький!» «Хм! И отправит нас куда захочет?» Она хмыкнула. «Я никак не смогу это проверить. Увы!» «Тогда, может быть, его пристрелить?» Я развернулся к представителю гегемонии с самым грозным видом. «А что, терять все равно нечего? Все условия контракта я нарушил. Все равно ты же не живой, ведь так?» Глаза на пластиковом лице выпучились, лысину побагровело, и он затряс головой, показывая, что он живой, настоящий, и умирать вовсе не хочет. — В-в-в-в-в-в-в, — доносилось из-под кляпа. — Можно было бы поднять автомат, напугать этого урода еще сильнее, но я все же не равуда, и нет мне удовольствия в издевательстве над беззащитными. — Ладно, уж живи, — пробормотал я и посмотрел на котика. — Ты как, мохнатый? Зверь, судя по всему, был в полном порядке. Юля сделала ещё что-то, дуга загудела ещё сильнее и дважды моргнула, точно огромный глаз без зрачка. "Есть, готово", воскликнула моя жена. "Я в замало память. Ты можешь вернуться точно туда, откуда пришёл". Она беспокойно посмотрела на меня. "Ну что со временем? Сколько его там прошло?" "Думаю, что какие-то минуты. Дел такое". Я помнил, как провёл на земле чуть не полгода, а на гнёве гегемонии миновало несколько недель. Но ведь тогда Ленкор находился в другой точке пространства, а не на Бриа, хотя я всё равно ничего не мог сделать с этим. Надо идти, сказала я, глядя на Юлю. Мне не хотелось уходить, снова оставлять её, и во рту стоял горький вкус тоски. Надо. Она подошла, вплотную обняла меня и положила голову мне на плечо. Я ощутил её запах, тонкий и нежный, который всегда будет вызывать у меня мысли о светлом, чистом и приятном Так мы простояли несколько мгновений, потом я чмокнул её в макушку и повернулся. Сделал шаг, и передо мной открылось бездна фиолетового пламени. Они все были тут, в портальном зале, где я их оставил. Растерянно моргавший Макс, сосредоточенный рогатый хмурый Юнес и невозмутимый Дюшке и шавант-техник, которого сюда притащили насильно. чтобы он настроил нам точку выхода. Но Занга же вроде осталась снаружи, с глушёнными часовыми. Или не выдержал, решила посмотреть, что тут происходит? Это ты? Что вообще происходит? Просил мы земля. Не туда отправили? Туда, только я уже вернулся. Ощутив толчок в лодыжку, я огляну вниз и обнаружил котика. Он смотрел на меня с осуждением, и на морде у него читалось вполне красноречивое: "Это что, ты хотел меня там бросить?" «Так быстро, быстро!» — осведомилась Юнесса. «Эй, вы меня обещали отпустить!» — вмешался техник, гнев, в котором на мгновение одарел страх. «Но мы же не сказали, когда именно!» Я посмотрел на него с сочувствием. «Вот влип, чувак, просто потому, что оказался рядом. Уберите его пока в сторону. Тут дело такое. Сложно объяснить!» Я замялся. Рогат, недолго думая, ударил техника прикладом по затылку. А дюш я подхватил обмякшее тело и аккуратно уложил на пол. Они смотрели на меня все четверо, а я мучительно пытался отыскать нужные слова. Понятно, что я центурион уже втравил своих десятников неприятности, они помогли мне дезертировать. Но всё ещё можно замять, свалить на безумного землянина Егора Андреева, отмазаться, сделать вид, что я их заставил, хотя в такое, конечно, мало кто поверит. Но в общем бардаке Когда всем не до того, может, проскочить. Сейчас же мне нужно, чтобы они сами дезертировали. Все вы знаете про мою дочь, сказал я, ради которой я сюда и завербовался. В натуре, буркнул Рагат, остальные ограничились кивками. Её похитили. Что? Как так? Макс вытерщил глаза и замахнул руками. Кто? Есть такое общество трёх сил, вроде бы давно исчезнувшее. Я пересказал всё, что знал о древней организации, к которой принадлежали Иван, погибшие Фагельма и воскрешённый Лерган, который прячется сейчас где-то в джунглях вместе с отрядом головорезов. "И они упёрли твою дочь?" уточнил Дюшке, когда я закончил. "Но зачем?" я вздохнул и почесал в затылке. По всему выходило, что мне придётся сообщить им, кто такая Юля, и тут я даже не знал, с чего начать. Слишком невероятно всё выглядело, казалось, дикой сказкой. что принцесса вышла замуж за простого работягу вроде меня. Ну, моя жена из семьи гигемона. Я словно бросился в прорыв. Сам не знал, честно. Иннос вытерщил глаза, прогат принялся изочрённо ругаться, Макс застыл с открытым ртом, и только Дюшке оказался невозмутимым. Вот это клёво. Притянуло моя земля, когда я замолчал. Это прямо как кино. Придумал, да? Да не же. Мне хотелось броситься к нему, устряхнуть за грудки, чтобы он понял, поверил. Подумай сам. Может и придумал, но три силы тоже в этом уверены. Шантаж, похищение. Нелепая бредятина. Ина содёрнула себе замочку уха очень знакомым движением. Ты ждёшь, что мы тебе поверим? Ты там опился или обдолбался? После того, как мы нашли тот странный предмет, я готов поверить во что угодно, проговорил Дюшье. Он имел в виду сияющий обруч, который мы добыли в одном из огрызков нашего линкора, некогда могучего и красивого в огневой гегемонии. "В общем, я с тобой", продолжил Феринь. "Лучше погибнуть, помогая другу. Достойная цель". И он кивнул. "Нет, нет, нет. Ты сошёл с ума. Как сказал Чикатило, от психов не протолкнуться. Кошмар". И Макс забегал кругами, качая головой и посматривая на меня почти с ужасом. А что ты хочешь от нас? спросил Рогат. Что вы за тебя вписались? Да, такая батва, что я один не справлюсь. Надо освободить дочь и побыстрее. Поминать о том, что Сашки в любой момент может поплохеть, я не стал. Не зачем им это узнать. Отправимся на столичную планету, выкопаем эти три силы из-под земли и покажем им, где брян зимуют. Ведь мы сможем. Нет, нет, нет, повторил Макс. Я никого не заставляю. и развел руками. Тебе нужны деньги, я понимаю, возвращаться домой так не с пустыми руками, чтобы все долги отдать и жить спокойно. Перевел взгляд на Рагата. А у тебя брат, который не проживёт без того, что ты ему шлёшь. Широкое лицо Шаввана отразило сомнение. Он почесал подбородок в редких чешуйках. А ты? я посмотрел на Юнессу. Я не обязан воевать за твою жену и твою дочь. В огромных синих глазах стояли слёзы. Я помнил, что когда-то рассказал мне Занга, Что у неё некогда был выкидыш, после которого у неё никогда не будет детей. Только только я пойду с тобой. Вертела я тебя. Я изумлённо заморгал. Вот она женская логика. В полный рост. Ну ладно, сказал я. Приводите этого самого в чувство, пусть портал настроит. Отправимся немедленно. Втроём мы не справимся, буднично проговорил Дюшке. Надо больше бойцов. Придётся Почему втроём? Бижено заявил Рогат: "Я точно с вами, братва, без базара". Я улыбнулся. Шавван сам родом со столичной планеты, он знает этот мир, и с ним будет намного лучше. Макс, я посмотрел на своего земляка. Его бледное опухшее физюанове было перекошено, на переносице блестели капли пота. Губы шинелелись, но я даже не пытался прочитать, что он там такого шепчет. Наверняка из-за очередной проклятия в мой адрес. Ладно. Выдавил он наконец. Мы им покажем. Я с вами. И он выставил ладонь. И на полнетяне с удивлением вытряслись на неё. Явно не поняли, что от них ждут. Пришлось хлопнуть Макса по руке, да ещё и воскликнуть фразу из древнего кино один за всех и все за одного, чтобы остальные поняли. Пришибленные часовые лежали там, где мы их оставили. И ночь была такой же тёмной. На Земле я провёл несколько часов, но тут, на Бриа, прошло не больше 15 минут с того момента, как мы вырвались в портальный зал. "Как бы они нам не помешали", пробормотал Дюшке, добавил каждому по маковке, и мы зашагали дальше. Мы повторили свой маршрут среди палаток, разве что в этот раз Шаван-техник путешествовал не на плече Фирине, а шагал сам, со связанными руками и кляпом во рту. Иррагат подталкивал его в спину дулом автомата. "Будьте всех", велел я, когда мы оказались в расположении нашей центурии. "Собирайте всё, что можно, боеприпасы, сухпай. Неизвестно ещё, куда мы попадём". Вот в том, что не на армейский склад, я был уверен. Через 15 минут рядом с моей палаткой собрались все здоровые бойцы. Подмигнули мне близнеашки Веша. С неприязнью уставился американец Билл и наверняка про себя помянул не добрым словом русских и Путина. Ну что, бойцы, сказал я. Кто хочет убраться с бря прямо сейчас? Ответом мне стали десятки недоумённых взглядов. Если бы эти люди, в широком смысле слова, не прошли со мной через настоящий ад, то наверняка решили бы, что я шучу. Я не против, буркнул здоровенный велидар. Надоели мне эти джунгли до жопы. Тут ещё буркнул одобрительно, другие закивали. А если для этого придётся дезертировать? уточнил я. Покинуть армию гегемонии. Вообще это? И что такое? Какое оно в смысле? Что за ерунда? забормотал Билл. Разрешите обратиться, в смысле. Хорошо, что хоть к концу бессмысленной фразы он вспомнил о субординации. Простым бойцам я не собирался рассказывать всего, но держать их в неведении тоже не мог. Мне нужна ваша помощь, сказал я. Мою дочь похитили и держат в заложниках. Похоже, что в столице А там сейчас без власти, поскольку гегемон отправился в мир иной. Наследники вот-вот вцепятся друг другу в глотку. Новость вызвала сдержанный ропот, но особой печали на лицах я не обнаружил. Слишком высоко правитель огромной Звездной Империи, слишком далеко от подданных, и всем на него наплевать, как и наплевать на то, кто именно займет трон следующим. Для простых шавванов и кайтеритов это ничего не изменит. Неожиданно, но первый меня поддержал Билл. с которым я всегда был на ножах. Так это, что я готов, воскликнул он. Десятники ведь с тобой, центрион. Да, я кивнул. Все четверо идут со мной. Соим надо помогать, это реальная тема. В лес рогат, а детей крязь заподло. Найдём этих крысюков и уरोим. А если кто не хочет становиться дезертиром? Я не сразу понял, кому принадлежит тонкий срывающийся голос. Пира, изящная красотка Живельда, на щеках горит румянец, перья на голове подрагивают, словно их хорошит невидимый ветер. Того мы разоружим, свяжем и оставим, чтобы он мог честно сказать, что сопротивлялся. Я пожал плечами. Только вот поверит ли его правдание в службу надзора и лично трибун Герат? При упоминании контрразведчиков многие лица исказились от злости. Решайте быстро, сказал Дюшке. Мы должны пройти через портал до рассвета. Благородное дело стоит денег и крови, поверьте мне. Я всё ждал, что он вставит какой-нибудь пословицу о своего народа, но в этот раз Фери ничего не сделал. Я остаюсь, воскликнул опира, и у меня на душе стало легче. Без неё, откровенно говоря, мне будет проще. Хотя нет, я пойду с вами. Это замечательные приключенцы. Красотища. Ну вот, недолго музыка играла. Отказников набралось человек 10. То есть со мной собрались отправиться тридцать шесть. Ни армия, и для настоящей войны мы не сгодимся. Но Ивану и его трем силам мало не покажется, когда мы до них доберемся. «Веревки!» — приказал я, и мы принялись разоружать собственных соратников. И версия о том, что они не хотели идти с нами, что сопротивлялись, будет выглядеть более достоверной. И уж точно никто не сдаст нас в последний момент. На то, чтобы аккуратно сложить связанных в одной из палаток, у нас ушло десять минут. Потом мы на вёчере на себя рюкзаки, доверху набитые всем, что удалось найти, и двинулись обратно к кольцевому валу, внутри которого лежал огрызок гнева гегемонии с работающим порталом. Но едва миновали первый ряд палаток, как шагавший первым джухке остановился. Что-то не так, сказал он, оглядываясь. Хрр, поддержал его котик, уши которого нервно подёргивались, а шерсть на спине стояла дыбом. Лагерь выглядел таким же тихим и сонным, как раньше, но и правда что-то изменилось. Хотя не мог понять, что именно. «Давай быстрей!» — велел я. Когда впереди показался линкор, я не выдержал, выругался про себя. На валу стоял, небрежно держа автомат, некто в броне и шлеме. Я активировал фильтр ночного зрения, и мне захотелось выругаться вслух. Щуплая фигура, тонкие усики на узком лице, пристальный взгляд — трибун генерал собственной персоной, чтоб его черти взяли. Вот и конкретно бунтовщики, сказал он, покачивая головой. И кто их ведёт? Центурион Андреев, которого так давно подозревают в измене, что никак не могут её доказать. Однако в данных обстоятельствах ничего доказывать уже и не нужно. Все улики на лицо. Нападение на товарищей по оружию, дезертирство и склонение к дезертирству других. Вполне достаточно, чтобы по законам военного времени расстрелять на месте. Уйди с дороги, буркнул я. Я-то уйду, а вот бойцы мои останутся, Герат улыбнулся. Полезете в лоб? Сомневаюсь, ты же не идиот, Егор. Проклятье, откуда он тут взялся? Спал бы себе в своей палатке. И он-то же не идиот, наверняка разместил бойцов по всему валу, до которого метров 30 открытого пространства. Попробуем атаковать, все тут и ляжем, кто убитым, кто раненым. И тогда никто не спасёт Сашку и Юлю. А на моей совести окажется три с лишним десятка трупов. Что делать? Предлагаю вам сложить оружие и молиться о помиловании, продолжил трибун. Понятно, что зачинщику уже ничто не поможет, но простым бойцам я обещаю снисхождение, особенно если они выдадут мне своего командира конкретно сейчас же. А вот тут он повел себя глупо. Один раз уже пытался купить моих людей вот так, и ничего у него не вышло. «А если вы думаете о том, чтобы рвануть в лес...» Гератсома довольно погладил усики. «То вынужден сообщить, что ваши соратники сейчас занимают позицию по периметру лагеря. Буквально три минуты, и кольцо замкнется. Вы в ловушке!» «Дело швах, чтоб я сдох».